Был, наоборот, человек добрый и знающий морскую службу. Но вот пришло сообщение, что японцы потопили флагманский корабль, и оба, командующий и его заместитель, погибли. Весь флот скорбил по заместителю и радовался, что утонул князь. А затем пришло второе сообщение. В нем говорилось, что кое-кому затонувшего флагмана удалось спастись. Среди них — командующий. А вот его заместитель утонул точно. Я вам скажу, что говорили тогда простые матросы. Они говорили, мы знали это, потому что золото тонет, а дерьмо плавает. По вечерам за ужином хорошенько выпивали, и начиналось веселье. Большей частью крутили кино а один раз даже смотрели концерт художественной самодеятельности экипажа «Балтики». Сияющий Хрущев сидел в окружении руководителей других социалистических стран и горячо аплодировал. Только Георгий Удеш сохранял каменное лицо и медленно прикладывал одну ладошку к другой. После этого ходили друг к другу в гости и продолжали пить. Тут самым стойким партнером у Хрущева оказался кадр — Одна помеха была в их дружбе. Кадр плохо говорил по-русски, а когда выпивал, собеседником уже быть не мог. Тогда Хрущев переключался на Живкова. Тот хотя и считался не столь сильным бойцом по части выпивки, но с ним можно было поговорить. Глядя на руководителей, пили и гуляли советники, охмуряя в барах и в салонах Балтики стюардес, машинисток и официанток. Случались и короткие романы. Ну правда, мидовцы вели себя осторожно. Сам Громыка в гулянках Хрущева принимал участие только в случае крайней необходимости, и косо смотрел на тех своих сотрудников, которые, по его выражению, водили дружбу с бутылкой. 12 сентября, миновав мыс Корнул, Балтика вышла в открытый океан. Погода исправлялась и вовсю сияло солнце. Но дало себя знать тяжелое дыхание океана. Упругий ветер срывал с волн белые шапки пены, а сами волны мерно раскачивали маленькую Балтику. Это был еще не сам шторм, а отголосок разбушевавшейся стихии на далеких северных широтах. Берега Англии скоро скрылись. Минные тральщики сопровождения повернули домой. Но Балтика не осталась одинокой в океане. Всем советским судам в Атлантике был дан приказ изменить курс и находиться на всякий случай вблизи парохода. Поэтому нет-нет, да и попадались на глаза Хрущеву то танкер-черновцы, то Белгород. Всем им Хрущев слал приветственные телеграммы. Очень он Любил этот ритуал. Здесь, на выходе в Атлантику, было получено сообщение, что американское правительство, руководствуясь интересами безопасности Хрущева, решило ограничить его пребывание в Америке строго рамками района Манхэттена в Нью-Йорке. Никита Сергеевич отреагировал удивительно спокойно. «А я ждал этого», — сказал он. Американцы меня боятся. Они чувствуют правду и силу нашей позиции. Вот и хотят оградить народ от встреч со мной. Однажды Хрущеву сказали, что около Балтики появилась неопознанная подводная лодка. Хрущев, который редко расставался с биноклем, сразу же навел его на субмарину и уверенно определил американская. А зачем она поднялась на поверхность? И «Идет рядом с нами одним курсом», — спрашивал Хрущев и сам же отвечал. «Несомненно, это своего рода провокация, недружественная демонстрация силы. Я думаю, что американцы хотят плеснуть нам в лицо холодную воду». Надвигавшийся штурм сильно выкосил ряды советской делегации. Лучшим барометром служил обеденный стол» все меньше и меньше людей приходило завтракать и обедать. Сам Хрущев, хотя и оказался первый раз в океане,